Сиело радостным возбуждением, пальцы рук беспокойно сжимались и разжимались. Он трополиво шёл по железнодорожной улице сквозь редкий, низкостлавшийся туман, над которым неясно маячили вершины деревьев и крыши домов, тёмными тенями выделяясь на светлом фоне неба. Из-за города через открытое пространство лугов доходил слабый запах далёкого лесного пожара. И втягивая его раздутыми ноздрями с наслаждением, вдыхая всей грудью этот щекочущий привкус дыма в воздухе, он ощущал горячую жажду жизни. Несмотря на то, что сегодня он всецело занят был мыслями о будущем, этот резкий пряный запах разбудил в нём воспоминание. Снова окутал его благоуханный сумрак, полный странных таинственных звуков, тонких ароматов, залитый прозрачно-белым мерцанием тропической луны. Он и его существование последние полгода под вечным страхом столкновения с отцом вылетучило из его памяти. Он думал только о прелестях жизни в Индии, и словно в ответ на призыв этого волшебного края свободы,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 И когда он взлетел по ступенькам, отпер входную дверь и вошёл в кухню, он весь дрожал от волнения. В кухне была одна только Нэнси. Она не спеша собирала со стола грязные тарелки. При внезапном появлении Мэтта она посмотрела на него с удивлением и откровенно кокетливой фамильярностью, по которой Мэтт сразу заключил, что отца дома нет. "Где он, Нэнси?" спросил он немедленно. Нэнси с грохотом поставила тарелки на поднос и ответила: Ушёл. Должен быть туда же, куда каждый вечер. В этот час его одно только и может выманить из дому. Необходимо наполнить чёрную фляжку. Затем она прибавила лукава. Но если вам угодно его видеть, потерпите, он скоро вернётся. Да, я желаю его видеть.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 Значит, у вас есть кое-что новое, Мэт, сказала она протяжно. Ещё бы. Лучшей новости у меня не бывало вот уже 9 месяцев. Я сию минуту с поезда узнала это только час тому назад, и мне не терпелось поскорее вернуться домой, чтобы сообщить, чтобы бросить эту новость старому чёрту в лицо. Инши забыв о тарелках, медленно подошла к нему и сказала вкратце: "Разве ты только отцу хотел это рассказать, Мэт? А не лезели мне первой? Мне очень интересно услышать твою новость". Широкая улыбка осветила лицо Мэта. "Ну, конечно, я тебе расскажу. Пора тебе знать, как я к тебе отношусь". "Какая же новость, Мэт?" Видя её нетерпение, он ещё больше развеселился и, желая подразнить её любопытство, сдержал собственное возбуждение, отошёл к своему излюбленному месту у шкафы и, приняв обычную позу, самодовольно посмотрел на неё. А ты угадай, неужели такая умница, как ты, не может догадаться сама, для чего же у тебя толковая голова на плечах? Нэнси уже догадывалась, какого рода новость мог сообщить Мэтт, но, видя, как его тешит роль единственного обладателя важной тайны, притворилась непонимающей и с очаровательной миной напускного простодушия покачала головой. — Нет, Мэтт, не могу догадаться. Я даже и сказать не решаюсь. — Это касается отца? Он торжественно покачал головой.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 Назначение подписано, печать приложена, и оно у меня в руках. Еду в Южную Америку. Проезд оплачен, стол на пароходе бесплатный, и в кармане у меня куча денег. К чёрт этот мерзкий город, этот дом, путь он проклят из старого пьяного за булдыгу, которому он принадлежит. Это будет для него не дурным сюрпризом. Он будет рад мед. сказала Нэнси, делая шаг поближе. «Да, рад от меня избавиться, конечно», — ответил он с горечью. «Ну и я рад, что уезжаю. И теперь я с ним поквитаюсь. Его скоро ждёт ещё сюрприз, который ему не понравится. Не будем о нём говорить, он просто старый дурак и больше ничего. Он мне надоел не меньше, чем тебе». Не могу понять, что мне в нём понравилось когда-то. Она помолчала, потом прибавила с пафосом. — Я, право, от души рада, что ты нашёл службу, Мэтт. Но только... только... — Ну, что «только»? — спросил он, важно глядя сверху в её ласковые молящие глаза. — Я достаточно долго ждал этого назначения.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 А вот мне тут как будет тоскливо без тебя. Не знаю, как и жить. Тяжело для такой молодой девушки, как я, быть привязанной к этому дому. По взгляду, которым смотрел на неё Мэт, можно было заключить, что подавленное возбуждение не совсем покинуло его или исчезнув оставило по себе какое-то внутреннее брожение. Ты не хочешь, чтобы я уезжал?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 Тяжело мне будет без тебя. Мы расстаёмся как раз тогда, когда я начинаю. Мне изведанные ещё упоения охватило это, когда Нэнси прильнула к нему, изжав ладонями её опущенное лицо, он заставил её взглянуть на него. Не говори, что начинаешь. Скажи, что уже любишь Нэнси. Нэнси молчала, но жестом выразительнее слов закрыла рукой глаза словно боясь, что он прочтёт в них всю силу её страсти к нему. Любишь, вскричал он. Вижу, что любишь. Губы у него дрожали, ноздри раздувались от неистовой радости, переполнявшей его. Радость эту вызывала не только близость тела Нэнси,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 Я больше не посмотрю ни на одного мужчину, если он на мне не женится. А уж когда женится, я всегда буду верна ему, что бы с ним ни случилось. Мэт по-прежнему неотступно смотрел на неё, а она продолжала с большим чувством: "Мне кажется, если я постараюсь, сумею сделать мужа счастливым". Я многое такое умею, что ему, наверно, понравится. И я бы изо всех сил старалась угодить ему. Она вздохнула и опустила голову на плечо Мэта. А у него мысли путались под влиянием борьбы противоречивых чувств, но сквозь горячий туман застилавший мозг, он ясно видел, что она вдвойне желанна ему.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 пронеизовала её белое тело и влекла его к ней. Да и красотою она далеко превосходила незадачливую Агнес. Фигура у неё была изящная, не топорная, как у Агнес. Ни какой тёмный пушок не портил чудесной линии её верхней губки. Нэнси была не только красива, она в этом теперь Мэт был убижен.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 Молниеносно всякий след томной страсти исчез с лица Нэнси, и, толкнув Мэтта к камину, она сказала резким шепотом, — Стой там и не двигайся, он ничего не заметит. В тот же миг руки ее поднялись к волосам и, порхая легко и быстро, как птицы, пригладили и исправили тот небольшой беспорядок, в какой пришла ее прическа. Она была уже опять устала и стучала тарелками, когда в кухню вошел Броуди. На мгновение он остановился в дверях, покачивая в руке незавёрнутую бутылку виски, и посмотрел сперва на сына, которого так редко встречал теперь, взглядом презрительного отвращения. Потом вопросительно на Нэнси, потом снова с беспокойством на растерянную фигуру у камина. Неповоротливостью мами шело ему уловить смысл того, что здесь произошло. но от его угрюмого взгляда не укрылась легкая краска навсегда бледном лице Мэтта, его смущенный вид, нервная напряженность позы, и в памяти его невольно встала сцена в доме на Канаве, когда он застал сына с Нэнси, врывавшейся из его объятий. Он не знал ничего, не питал никаких подозрений, но его больно ужалило это воспоминание Мэтта, и инстинкт подсказал ему, что здесь от него скрывают что-то, происшедшее перед его приходом. Взгляд его потемнел и пронизывал Мэтта, который ерзал на месте, тем неувереннее и опускал голову, тем ниже, чем дольше продолжалось это молчаливое созерцание. Нэнси, которая благодаря закоренелой наглости сохраняла невозмутимость и превосходно владела своим лицом, Была внутренне взбешена волнением и трусостью героя, которому только что делала такие страстные признания. Ну, то пыталась всё же выручить его. Обратясь к бродяге, она сказала резко: "Ну, чего вы стоите в дверях, бродяга, как большой медведь? Входите и садитесь, да не размахивайте вашей бутылкой, словно собираетесь ею размажить нам голову".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 Нет, родной дом для тебя недостаточно хорош. Ты из тех ночных гуляк, которых по вечерам никогда не увидишь дома. Мэтт открыл было пересушившие губы, но Броуди, не дав ему ответить, продолжал злобно. Не говорил ли ты тут, Нэнси, чего-нибудь такого, что пожелаешь повторить при мне? Если да, я слушаю. Тут вмешалась Нэнси. Подбоченевшись и подняв красивые плечи, она негодующе тряхнула головой. Вы что, с ума сошли, Броуди? Что это за вздор вы несёте? Если вы намерены бесноваться и дальше таким образом, то уж сделайте одолжение, меня к этому не приплетайте. Он медленно отвернулся от Мэтта и посмотрел на неё. Морщина между бровями разгладилась. Я знаю, Нэнси, знаю, что всё в порядке. В тебе я никогда не сомневался. Он слишком боится меня, чтобы осмелиться на что-нибудь. Я не могу без злости видеть этого ломаку, этого ничтожного бездельника. На вид воды не замутит. Я не могу забыть, как он покушался застрелить меня. Он опять повернулся к Мэту, который побледнел, услышав его последние слова, и с горечью воскликнул: "Следуевало передать тебя полиции за покушение на убийство родного отца. Слишком легко ты отделался в ту ночь. А теперь я не так мирно настроен, как бывало, так что не советую больше ничего затевать, иначе идит Бог". Я раскрою тебе череп вот этой самой бутылкой. Ну, теперь отвечай, что ты тут делаешь». «Он говорил о какой-то службе», — визгливо крикнула Нэнси. «Но я не успел разобрать, в чем дело». «Когда же он, наконец, заговорит, проклятый болван?» — подумала она при этом. «Стоит весь белый и трясется, как студень. Из этого рухли все может выйти наружу». Какая служба? спросил Броуди. Говорите сами за себя, сэр. У Мэтью наконец развязался язык. Ведь по дороге домой он готовился свысока разговаривать с отцом, постепенно подготавливая его к сообщению. И только что он хвастал перед Нэнси, что бросит новость в лицо старому чёрту. Я получил назначение в Америку, папа, пролепетал он, запинаясь.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 Расскажи, расскажи. Это по моей старой специальности, пробрамотал мед. Должность заведующего складом. Я уже несколько месяцев тому назад подал заявление в два-три места, но такие удачи как это редки. И как это такой субъект как ты сумел ею воспользоваться? Слепой тебе нанимал, что ли? Счастливая случайность, пояснил, точно оправдываясь мед. Человек, который занимал эту должность, скоропостижно умер, его сбросила лошадь. И спешно требуется кто-нибудь на его место. Мне придётся выехать сразу на этой неделе, чтобы как можно скорее приступить к работе. Может быть, ты слыхал об этой фирме? Это Тут с подноса с грохотом упала чашка и разбилась, зазвенев о пол. О, господи, вскрикнула Нэнси в ужасном смятении. Вот что выходит, когда развесешь шуши, как старая кумушка. Так всегда бывает, если не думаешь о том, что делаешь, обязательно что-нибудь разобьёшь. Она нагнулась, чтобы собрать черепки, и при этом метнула Мэту краткий, быстрый предостерегающий взгляд. Извините, я помешала вашему разговору, сказала она затем, броуди поднимаясь. Мэтью заметил её взгляд, понял его смысл. И несмотря на всё возраставшее замешательство, проявил некоторые стратегические способности. Опустил глаза и пробормотал: "Они они заготовляют там шерсть. Приходится иметь дело с совцами. Клянусь Богом, тогда они нашли подходящего человека", воскликнул его отец. "Потому что нет на свете большего вцы, чем ты". Смотри, как бы они там по ошибке не остригли тебя вместе с овцами. Выше голову ты, мехокотелёй овца. Почему ты не можешь держать голову прямо, как мужчина, и смотреть мне в лицо? Если этот лоск, который ты приобрёл с тех пор, как побывал в Индии, меня ничуть не обманывает. Я думал, что поездка в чужие страны сделает из тебя человека, но теперь исквысь весь этот пустой блеск. Вижу, что ничего из тебя не вышло, и ты остался тем же плаксивым болваном, который бывало всякий раз, как я на него взгляну, заревёт и бежит к матери. Он стоял, глядя на сына, полный глубокого бесповоротного презрения к нему, так что ему противно было теперь даже поднимать его насмешками. Он говорил себе с отвращением, что не стоит тратить слова. Слава богу, сыну изжай ты из дому. Прекратится это жалкое существование паразита. Он исчезнет, его глаз исчезнет из родной страны, и можно будет забыть о нём. Он внезапно почувствовал усталость, сознавая смутно, что он уже не тот человек, каким был когда-то. Его охватило страстное желание забыться, захотелось быть наедине с Нэнси. Захотелось выпить. Он сказал с расстановкой: "Между нами всё кончено, Мэт. Уезжай и никогда больше не возвращайся в этот дом. Я не хочу тебя больше никогда видеть". А затем повернулся к Нэнси и посмотрел на неё совсем другим, любящим взглядом. Подая стакан Нэнси, Хотя он это и не стоит, но я хочу выпить за него. Когда она молча ушла за стаканом, он проводил её тем же взглядом, говоря себе, что она снова становится к нему нежна, что с отъездом сына им будет уютнее вдвоём, меньше придётся сдерживаться. Спасибо, Нэнси, сказал он ласково, когда она воротилась и подала ему стакан. Ты услужливая девочка.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 Не хочешь ли ты сделать глоток, Нэнси? Это тебе вреда не принесёт. Беги, возьми себе стакан, предложил он с неуклюжей любезностью. Я налью тебе немножко, ровно столько, чтобы это тебя согрело. Нэнси покачала головой, всё ещё ничего не говоря. Полапустив ресницы, приоткрыв губы, она сохраняла на лице неопределённое выражение, не враждебное, не дружеское, Выражение неуловимое, загадочно сдержанное, которое ободряло Броуди и самой своей непонятностью влекло его к ней. На самом же деле за этой маской крылось презрение к нему и злоба, потому что, унижая Мэтта перед ней, Броуди запугивал того и этим затруднял для нее достижение цели, которое она себе наметила. — Не хочешь? — сказал Броуди мягко.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 Итак, пью за наследника дома Броуди, и пью за него в последний раз. Пускай едет занять свой высокий пост и там остаётся. Пусть скроется с глаз моих и больше не показывается. Пускай отправляется куда хочет и как хочет, но никогда не возвращается сюда.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 и прислушивался к этому грохоту посуды, в котором ему чудился отзвук раздражения Нэнси. Но Скрун снова перевёл глаза на стакан, медленно поднёс его к губам и медленно же опрожнил. Затем, подойдя к своему креслу, тяжело опустился в него. Мэт, всё не сходившийся с того места у камина, куда его толкнула Нэнси в безмолвном страхе, наблюдавшей за действиями отца,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 Раньше, чем выйти на улицу в такой мороз, к тому же он испытывал бессознательную настойчивую потребность похвастать своим успехом и насладиться долей восхищения и одобрения, которая вознаградитова его за удар, только что нанесённый его самолюбию. Он открыл дверь и заглянул в комнату. На ней все сидела за столом, облуженная неизбежными учебниками.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 Воскликнула она, прижимая к левой стороне груди свою маленькую и стеснутую в кулак руку. Как ты меня испугал? Я не слыхала, как ты вошёл. Я теперь так и подскакиваю от каждого шума. Глядя на неё в эту минуту, на её наклонённую голову, кроткие прозрачные глаза с таким выражением, точно она безмолвно извинялась за свою слабость, мед, потрясённый воспоминанием, забыл на минуту о собственных делах. Боже мой, ныл он, не отводя от неё широко раскрытых глаз. Ты становишься похожа на маму, как две капли воды. Вот сейчас ты вылитая мама. Ты находишь мёд? сказала она до некоторой степени польщённая тем, что является объектом его внимания. А чем же я похожен на неё? мы это подумал Мне, кажется, глазами. В них такое точно выражение, какое бывало у мамы. Как будто ты знаешь, что должно что-то случиться и ждёшь этого. Его слова огорчили Несси, и она сразу опустила свои предательские глаза, не отводя их от стола всё время, пока Мэт говорил. Что с тобой делается в последнее время? Ты стала сама не своя. Что-нибудь не ладно? Всё не ладно, отвечала медленно Несси. С тех пор, как умерла мама, ни с чьей меня нет никого на свете. И нет у меня ни единого человека, с кем бы я могла поговорить об этом. Не выношу я эту эту Нэнси. Она меня не любит. Она всегда за что-нибудь на меня набрасывается. Всё у нас переменилось. Дом стал другой, как будто не тот, что раньше. И папа переменился. Тебе его бояться нечего. Ты всегда была его любимицей, возразил Мэт. Он всегда носит со тобой. Лучше бы он оставил меня в покое, сказала с тоской Нэнси. Он вечно гонит меня заниматься. Я не выдержу этого. Я нехорошо себя чувствую. "Тс, Нэнси", укоризненно сказал Мэт. Вот опять точь в точь мама.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 Если бы я посмел уйти, он бы меня отодрал ремнем. Ты не поверишь, Мэтт. Иногда я думаю, что сойду с ума от этой зубрежки. — Ведь я же ухожу из дому, — возразил храбро Мэтт. — Мне же он не мешает уходить. — Да и другое дело, — сказала Несси печально. Минутный взрыв возмущения улегся, оставив ее еще более подавленной, чем прежде. Да если бы я даже и выходила, что толку?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 и побледнела от ужасной мысли, что мэт уезжает далеко, а она, единственная из всех детей Броуди, остаётся одинокой и беззащитной, обречена нести одна всю тяжесть существования в этом доме. Мэт никогда ей особенно не облегчал его, а в последние месяцы ещё меньше, чем всегда, но он был её братом, товарищем по несчастью и Только минуту назад она взывала к нему о помощи. Губы у неё задрожали, перед глазами всё расплылось, она разразилась рыданиями. Не уезжай, Мэт, всхлипывала она. Я остаюсь совсем одна. Если ты уедешь, никого у меня не будет в этом ужасном доме. Ещё что выдумала? свирепо огрызнулся Мэт. Шаман, не знаешь, что говоришь.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 Прикрикнула на неё торопливо кидая взгляд на дверь. Хочешь, чтобы все услыхали? Если ты не перестанешь, он вмиг учуется здесь и за даст нам. Я должен уехать и всё тут. А ты не мог бы взять меня с собой, Мэт? возмолилась Неси с трудом подавляя рыдания. Я, конечно, ещё не взрослая, но я могла бы вести для тебя хозяйство. Мне это всегда больше нравилось, чем эти несчастные уроки. Я всё буду делать для тебя, Мэт. По лицу её видно было, что она готова служить ему как раба. Глаза молили не оставлять её здесь одинокой и заброшенной. Тебя ни за что не отпустят. Чем скорее ты выкинешь это из головы, тем лучше. Тебе бы следовало радоваться тому, что твой брат получил хорошее место, а ты реврёшь и причитаешь. Я рада за тебя, Мэт. всхлипнула Несси, вытирая глаза мокрым платком. Я я плачет от того, что подумала о себе. Вот это, ну и есть, рассердился Мэт. Ты ни о ком, кроме себя, не думаешь. Научись думать и о других. Не будь такой эгоисткой. Хорошо, Мэт, сказала Несси с последним судорожным вздохом. Я постараюсь. Ты меня извини. Вот теперь ты мне больше нравишься, сказал он важно, несколько смягчившись. Всё время, пока шёл этот разговор, он дрожал от холода и теперь воскликнул уже другим тоном: "Ох, как тут холодно! Как ты можешь ожидать от человека, что он будет стоять и разговаривать с тобой, когда здесь не топлено? Если твоё кровообращение от этого не страдает, так моё страдает. Придётся надеть пальто и пройти, чтобы согреться". Он потуп пол ногами, потом круто отвернулся со словами: "Ну, я ухожу, Нася". После его ухода Нася продолжала сидеть неподвижно, крепко сжимая в руке смятый в комочек мокрый носовой платок. Её покрасневшие глаза были устремлены на дверь, закрывшуюся перед ней, как дверь тюрьмы.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 шептала она как молитву. «Мэри, дорогая, когда ты была здесь, я любила тебя не так сильно, как ты заслуживала. Но как бы я хотела, чтобы ты теперь была подли меня!» Когда с губ ее слетели эти безнадежные слова, ее похудевшее заплаканное лицо вдруг преобразилось, словно освещенное изнутри внезапно вспыхнувшим светом. В скорбных глазах снова засияла надежда И неожиданная мысль, такая дерзкая, что только глубокий отчаяние могло родить её. Она подумала, почему не написать сестре? Это страшная неосторожность, но в ней ее единственная надежда на помощь. На верху в укромном уголке своей комнаты она хранила письмо, которое мать отдала ей за несколько дней до смерти и в котором Мэри сообщала свой адрес в Лондоне. Если действовать осторожно, отец ничего не узнает. Несси была уверена, что мэри никогда её не выдаст, и новые воспоминания о любви сестры придали ей силы. Она встала словно во сне, вышла из гостиной и на цыпочках поднялась наверх. Через минуту она возвратилась и закрыв дверь, Настороженно прислушалась, дрожа всем телом. Она достала письмо, она была испугана тем, что сделала, тем, что намеревалась сделать. Однако решимость её не ослабела. Сев к столу, она вырвала листок из тетради и торопливо набросала короткую записку, полную трогательной мольбы. Она в нескольких словах сообщила мэрии о своём положении и умоляла её помочь вернуться к ней. если это возможно. Она писала и всё время в волнении поглядывала на дверь, боясь, что войдёт отец. Но вот письмо было окончено. Несколько кое-как нацарапанных строк, расплывшихся от упавшей на них невольной слезы. Она сложила неровно оторванный листок, вложила его в конверт, принесённый сверху. Потом написала адрес, старательно списывая каждое слово.